удавалось противостоять чаще всего благодаря дарованной артефактами скорости и силе, то с сопровождающими их тварями все было не так просто.